преградил ему путь и обыскал. «Господи, неужели это все для маникюра?» — не удержался от реплики Майрон. «Охранник забрал сотовый Майрона, снимать внутри запрещается. Но в телефоне нет камеры». Чернокожий ухмыльнулся. «Вы получите его назад, когда будете уходить». Однако, когда в дверях появилась верзила Синди, ухмылка сползла с его лица и уступила место чему-то похожему на «Ужас». Синди пригнулась и вошла, заполнив собой все пространство, как великан в детской раздевалке. Она остановилась, расставила руки в стороны и раздвинула ноги. Белый спандекс жалобно затрещал. Верзила Синди подмигнула чернокожему. «Обыщи меня, красавчик, я кое-что припрятала». Ее наряд был таким облегающим, что вполне сошел бы за вторую кожу. Если Верзила Синди действительно что-то прятала, то охранник не хотел знать, где именно. «Вы в порядке, мисс, проходите». Майрон снова вспомнил высказывание Уина насчет предрассудков в отношении крупных женщин. В его словах прозвучало что-то личное, но когда Майрон попытался развить эту тему, Уин ее закрыл. Как бы то ни было, четыре года назад Эсперанца предложила передать Верзиле Синди часть клиентов — поскольку та работала в МБ «Спортспред» дольше других, если не считать Майрона и ее саму. С одной стороны, это выглядело разумным. Но Майрон знал, что ничего хорошего из этого не выйдет, и не ошибся. Ни один клиент, интересы которого представляла Синди, не чувствовал себя с ней комфортно. Им не нравилась ее вызывающая манера одеваться, ее макияж, привычка разговаривать, она любила рычать. «Ну, даже если бы она от всего этого избавилась, то разве это решило бы проблему?» Охранник прислонил ладонь к уху с наушником, ему что-то говорили. Неожиданно он положил руку на плечо Майрона. «Что вам угодно, сэр?» Майрон решил действовать напрямую. «Я ищу девушку по имени Кэти Рочестер». «Здесь нет никого с таким именем». «Нет, есть», — возразил Майрон. «Она зашла в эту самую дверь двадцать минут назад». Чернокожий сделал шаг навстречу Майрону. «Вы назвали меня лжецом?» Майрон испытывал огромное желание заехать охраннику коленом в живот, но это вряд ли могло решить проблему. «Послушайте, мы можем начать сейчас припираться и показывать, кто из нас круче, но это ничего не изменит. Я знаю, что она вошла. Я знаю, почему она прячется. Я не собираюсь причинять ей никакого вреда. У нас есть два варианта. Первый — она быстро поговорит со мной, и на этом все закончится. Второй — у меня на улице остались люди. Вы выбросите меня наружу, и я позвоню ее отцу. Он приведет с собой еще несколько, и все закончится очень плохо. Это не нужно ни вам, ни мне. Я просто хочу поговорить». Чернокожий молчал. «И еще одно», — продолжил Майрон, — «она боится, что я работаю на ее отца». Спросите у нее, если бы ее отец знал, что она здесь. Стал бы он церемониться?» Охранник колебался. Майрон развел руки в стороны. «Я на вашей территории, безоружен. Какой от меня может быть вред?» Охранник выждал секунду-другую и спросил, «Вы закончили?» «Мы могли бы повеселиться втроем», — добавила верзила Синди. Майрон взглядом заставила ее замолчать. Она пожала плечами и отвернулась. «Оставайтесь здесь». Охранник подошел к стальной двери и нажал кнопку. Раздался сигнал, дверь открылась, и он за ней скрылся. Прошло пять минут, и в комнату вошел лысый мужчина в очках. Он явно нервничал. Верзила Синди, начала строить ему глазки, облизнула губы и взяла в ладони то, что должно было быть ее грудями. Майрон покачал головой, боясь, что она упадет на колени и начнет изображать бог знает что». В это время, по счастью, дверь снова открылась, и мужчина облегченно вздохнул. «Пойдемте со мной», — сказал он, обращаясь к Майрону. «Вы один». Верзели Синди, это не понравилось. Майрон успокоил ее взглядом и прошел за стальную дверь, которая сразу за ним закрылась. Майрон огляделся и присвистнул. «Ого!» Там было четверо мужчин разной комплекции, но все покрыты татуировками. Кто ухмылялся, кто кривился... Все небриты и одеты в джинсы и черные футболки. Майрон старался понять, кто из них был главным. При коллективной драке многие ошибочно полагают, что надо начинать с самого слабого звена, и сильно ошибаются. Кроме того, если ребята хоть чего-то стоили, то с кого начинать не важно. Четверо против одного в закрытом тесном пространстве никаких шансов. Майрон выбрал стоявшего чуть впереди остальных. У него были черные волосы, и он более-менее подходил под описание спутника Кэти Рочестер, которые дали Уин и Эдна Скайлор. Майрон встретился с ним взглядом и не отвел глаз. «У тебя есть мозги?» — поинтересовался Майрон. Брюнет нахмурился, удивленно и оскорбленно. «Ты ко мне обращаешься?» «Если я скажу «да» к тебе, то мы на этом покончим?» «Или ты еще раз это спросишь?» «А вернее, скажешь, со мной так не разговаривают...» «Потому что, если честно, ни у тебя, ни у меня нет на это времени». Брюнет улыбнулся. «Ты не назвал еще один вариант?» «Когда разговаривал с моим другом в приемной?» «Какой же?» «Вариант три». Он поднял вверх три пальца на случай, если Майрон не знал, что означает слово «три». «Мы сделаем так, что ты не сможешь позвонить ее отцу». Он ухмыльнулся, и за ним ухмыльнулись остальные. Майрон развел руки и спросил, и как же?» Брюнет снова нахмурился. «Что? Как ты это сделаешь?» Майрон огляделся. «Вы наброситесь на меня. Это ваш план. И что тогда? Единственный способ заставить меня замолчать — это убить. Вы хотите зайти так далеко? А как насчет моей чудесной помощницы в приемной? Ее вы тоже убьете? А как насчет моих других людей?» Майрон решил, что множественное число не повредит, которые ждут на улице. «Их вы тоже убьете?» Или ваш план избить меня и преподать урок, чтобы я знал свое место и не лез куда не следует? Если так, то я плохой ученик, во всяком случае в этом. И второе, я смотрю на вас и запоминаю ваши лица. Если вы решите напасть, то вам придется убить меня, потому что в противном случае я вернусь сюда ночью, когда вы будете спать, свяжу вас, оболью керосином пах и подожгу, проявив... Незаурядные актерские способности Майрон Болиттер продолжал держать голову ровно и по очереди внимательно оглядывал своих противников. «Значит», — сказал он, — «таков ваш вариант три». Один из четверки переступил с ноги на ногу. Хороший знак. Другой украдкой бросил взгляд на третьего. Губы Брюнета скривились в подобие улыбки. В дверь в конце комнаты постучали. Брюнет подошел к ней, чуть приоткрыл и, поговорив с кем-то, вернулся назад. Ты хорош, одобрительно произнес он. Майрон промолчал. Пошли. Он открыл дверь и рукой пригласил Майрона войти. Они оказались в помещении с красными стенами, завешенными порнографическими плакатами и афишами порнографических фильмов. Там стоял черный кожаный диван, два кресла и лампа. На диване сидела испуганная, но невредимая Кэти Рочестер. Глава 43 Увидев ее, Майрон подумал, что Эдна Скайлор была права.